Дыхание как способ избавления от стресса. Идея стресса глубоко укоренилась в общественном сознании. Каждый говорит об этом, но всё же по большой части стресс проходит незамеченным или остаётся без внимания в повседневной жизни. Пагубные последствия, которые возникают в теле, разуме и душе вследствие стресса, постепенно подкрадываются и наносят большой вред здоровью и благополучию. Из-за стресса мы страдаем от множеству физических, эмоциональных и психологических расстройств. Но когда дело доходит до того, чтобы что-то с этим сделать, мы в конечном итоге всего лишь лечим симптомы этих расстройств, вместо того, чтобы бороться с их коренными причинами. На самом деле, определённая степень стресса полезна, даже необходима. Она нужна для роста и повышения стрессоустойчивости. Важно то, что мы думаем о стрессе, то, как мы на него реагируем. Именно это является ключевым моментом. Правильный, используемый и разумно направляемый стресс может сделать нас сильнее и послужить источником информации. Я где-то прочёл, что в конце своей жизни Ганс Селье, венгерский эндокринолог, который ввёл понятие стресс, сказал, что если бы он лучше знал английский язык, то использовал бы вместо этого понятие термин напряжение. стрейн, поскольку именно это он имел в виду. Путаница привела к разговорам о разнице между полезным и вредным стрессом. Для целей данного обсуждения будем считать, что стресс является вредным. Давайте предположим, что нам нужно разделаться с ним, справиться, уменьшить или преодолеть его. В этом случае давайте подойдём к этому вопросу целостно, как к вопросу, затрагивающему душу. разум и тело, то есть с умственным, физическим и душевным пониманием. К счастью, дыхание является ключом ко всем трём составляющим. Можно дышать так, чтобы уменьшить уровень стресса, а можно так, чтобы усугубить или даже создать его. С некоторыми из этих дыхательных методов мы сейчас познакомимся. Общее правило антистрессового дыхания дышать низко и медленно. Это означает медленное диафрагмальное дыхание, предпочтительно от 6 до 8 вдохов в минуту или даже ещё медленнее, если это не затрудняет вас. Ещё один метод дыхания, используемый для снятия стресса, основывается на совершении выдохов, которые будут длиннее вдохов. Осознанно увеличьте или удлините ваш выдох, сосредоточившись на избавлении от стресса и расслаблении. Если вы успокоите разум, справитесь с негативным внутренним диалогом и осознанно начнёте позитивный внутренний диалог или будете пользоваться позитивными утверждениями, то безмерно поможете процессу. Я знаком с одним из лучших учителей, занимающимся управлением и предотвращением стрессовых ситуаций, а также восстановлением после них. И это не ворин, не спортсмен-экстремал, не исполнительный директор высокого уровня. Это яркая, мудрая и приветливая женщина, практикующий врач-терапевт в Йоханнесбурге, ЮАР. Её зовут Элла Манга, и она посвятила себя тому, чтобы вернуть самоосознанность в медицину. Доктор Манга специализируется на управлении энергией и пишет на данную тему книгу под названием "Мои энергетические коды". С помощью этой методики она помогает как отдельным людям, так и командам излечиться от последствий стресса и истощения физических и духовных сил. Она рассказывает своим пациентам, клиентам и ученикам о разнице между истинной или естественной энергией, которая восстанавливает нас, и энергией адреналина, которая истощает жизненные силы и порождает стресс. В своей книге доктор Манга пишет: мы сталкиваемся с глобальным личностным и коллективным энергетическим кризисом ощущение постоянной занятости и измотанности превращается в лейтмотив современной жизни картина зомби с широко раскрытыми глазами становится картиной всего общества статистика показывает что состояние выгорания одно из тревожных наиболее распространённых явлений нашего времени Мы не можем позволить себе дожидаться, пока наше здоровье и производительность окажутся окончательно испорчены, прежде чем начать разговор об энергии. Характер современной жизни требует новых навыков для развития и процветания. Управление энергией это один из таких навыков. Доктор Манга обучает управлению энергией с помощью того, что она называет пятью законами энергии. Мы поработали вместе, чтобы создать уникальный набор дыхательных упражнений и медитаций, основанных на каждом из этих законов. Первый волны. Энергия рождается волнообразно. Вся природа пульсирует под ритмичный приливы и отливы между активным состоянием высокой энергии и спокойным состоянием расслабления. Мы видим энергию в волнах океана, лунном цикле, временах года, сердцебиений и, конечно, дыхании. Само функционирование наших клеток зависит от колебаний этой энергии. Это колебание требует создания равновесия в системе. Для этого нужно сбалансировать наше дыхание, выровнять вдох, который активизирует симпатическую часть вегетативной нервной системы. и выдох, который активизирует парасимпатическую часть. Дыхательная практика. Вдыхайте и выдыхайте в отношении 1 к 1. В зависимости от ваших навыков, уровня комфорта или вашей энергии, можете вдыхать в течение 1 секунды и выдыхать в течение 1 секунды, или вдыхать на 2 и выдыхать на 2. или же на 4 и 4 секунды, на 8 и 8 и так далее. Делайте небольшую паузу между вдохами и выдохами, между выдохами и вдохами. Это момент осознанного и обдуманного фазового перехода. Второй. Точка покоя. Движение, рост и развитие зависит от этих волн и циклов. А также от нашего нахождения в центральной точке равновесия, где мы ощущаем тишину и покой. Это эпицентр бури, настоящий источник природной энергии и креативности, которые часто ощущаются в горах и на берегу океана. Когда мы подключаемся к этому источнику энергии и вдохновения, то становимся умиротворёнными, радостными, отзывчивыми, спокойными и доверчивыми. настроенными на наше внутреннее чутьё и подлинную силу. Дыхательная практика. Эту точку покоя можно почувствовать посередине вдоха или выдоха. Если считать нулём полное отсутствие воздуха, а десяткой полное насыщение, то точка, которая вам нужна это 5. Если вы недостаточно занимались дыхательными упражнениями, чтобы с лёгкостью распознать это нейтральное положение, Так вы можете просто сделать большой вдох, затем расслабиться и выдохнуть с облегчением. Когда воздух перестанет выходить сам по себе, вы окажетесь практически в этой нейтральной точке. Порийте в этой точке. Отдохните, расслабьтесь, помедитируйте. Третий. Три портала. Естественная или подлинная энергия проявляется в нашей системе через физическое тело, разум и сердце. Важно понимать, поддерживать и развивать все три энергетических портала: физические, умственные и душевные способности. Дыхательная практика. Во-первых, представьте, что вы дышите, направляя воздух в центр вашего мозга эпифиз. Дышите вместе с ним, а потом направляйте воздух от него. Сосредоточьтесь на нём во время вдоха и выдоха, возможно, на протяжении одного, двух или трёх вздохов. Затем точно так же направьте воздух в нижнюю часть живота. Подышите вместе с ней и направьте воздух от неё. В Китае она называется энергетическим центром Дантянь, а в Японии энергетическим центром Хара. Так же на протяжении одного, двух или трёх вздохов. Это центр тяжести тела. Он расположен на пару дюймов, 1 дюйм равен 2,54 см, ниже пупка, посередине между передней и задней частью. Наконец, сосредоточьтесь на центре вашего сердечного пространства. Дышите в это место, с ним и от него. Также на протяжении одного, двух или трёх вздохов. Потом повторите этот цикл, уделяя ваше внимание этим трём аспектам: физическим, умственным и душевным способностям. Четвёртый уникальность. Каждая живая форма это уникальное выражение творческой энергии. Ни один листочек или дерево полностью не совпадают. Ни один человек полностью не похож на другого. поэтому у каждого свои методы поддержания и выражения нашей энергии. Дыхательная практика. Здесь вы можете применить творческий подход: придумать интересные комбинации, поиграть с ритмом, скоростью, объёмом, направленностью звуком и так далее. Это дыхательный вариант контактной импровизации в танце или активная творческая игра с дыханием. Простым примером может служить ритм «раз-два-ча-ча-ча» или ритм вальса «раз-два-три-раз-два-три». Раз, или вдох, состоящий из маленьких глотков воздуха, затем долго «ах-х» на выдохе. Не существует никаких правил. Вы позволяете вашей творческой энергии играть с дыханием. Еще одна игра. Делайте каждый вздох не таким, как предыдущий. изменяя его таким образом, чтобы двух одинаковых вздохов не было. Пусть комфорт и удовольствие будут вашим проводником. Пятый. Движение и изменение. В физике закон сохранения энергии гласит, что энергия не может быть ни создана, ни уничтожена. Она только переходит из одной формы в другую. Энергия никогда не бывает постоянной. Она всегда движется и меняет формы. Например, мы можем преобразовать умственную энергию в физическую или физическую в эмоциональную. Дыхательная практика. Если вы испытываете стресс или тревогу, попытайтесь преобразовать эту эмоциональную или умственную энергию в физическую кинетическую энергию путём удлинения выдоха. Такое действие активирует блуждающий нерв, который стимулирует парасимпатическую нервную систему. Это простой и быстрый способ изменить своё состояние. Азбука доктора Элы Манга. Доктор Манга также использует дыхательные техники для того, чтобы помочь людям справиться с чувствами. Создание пространства для чувств, чувствовать, а не подпитывать чувства, является мощным средством формирования нейронных связей. Для того, чтобы помочь своим клиентам, она создала энергетический код, именуемый Азбукой. Понимание. Осознайте то, что вы испытываете физически, эмоционально и психически, не пытаясь что-либо сделать с этим. Дыхание. Освободите пространство для вашего понимания. Дышите в нём, позволяйте ему двигаться. Сознательный выбор. Как только вы выполнили первые два пункта, вы будете достаточно подготовлены, чтобы осознанно отреагировать на ситуацию. и сделать соответствующий выбор, а не справляться с ней привычным или неэффективным способом. Вы можете узнать подробнее о докторе Эли Манга, посетив её сайт www.drilamanga.com. Работа с дыханием в мире воинов. Если существует место, где человеку особенно необходимы осознанность, энергия, смелость, выносливость, достоинство и сила, Так это на поле боя. Солдаты должны быть способны контролировать свой разум, тело и эмоции. А дыхание это ключ к пробуждению и укреплению этих способностей. Какую вы руководящую должность вы не занимали, вы можете с пользой применять дыхательные техники, которые использовали в войне и которые будут изложены далее. Иногда победа в зале заседаний может быть так же важна, как и победа на поле боя. Мой друг Леонард Ор однажды сказал: "Каждый следует за кем-то, и, возможно, человек, за которым ты следуешь, следует за тобой. Поэтому, возможно, нам нужно перестать следовать за кем-то и начать вести других. В определённом смысле мы все призваны быть лидерами. Если вы занимаете руководящую должность в любой сфере бизнесе, спорте, медицине, образовании, психологии" Вам понадобится уверенность и смелость, чтобы оставаться спокойными и успешно работать, несмотря на давление. Работа с дыханием поможет реализовать эти навыки и способности. Далее последует ряд историй и техник нескольких мастеров-воинов, которые принимают, практикуют, учат и ведут людей за собой. Они являются воинами в высшем смысле этого слова. Они сделали из меня сильного лидера. А я с честью считаю их друзьями, учителями, а также учениками. Бригадный генерал Джеймс Кук, армия США, в отставке. Мой друг, генерал Кук, провёл в вооружённых силах более 30 лет. Он имеет научную степень в области биохимии и обладает глубоким пониманием физиологии. Он служил пехотинцем, рейнджером, членом специального подразделения вооружённых сил США. предназначенного для проведения диверсионных и штурмовых операций, и вышел в отставку генералом в 2012 году. Генерал Кук был 20-м командующим 91-й учебной дивизии, которая готовит все роды войск к нештатным ситуациям за рубежом и гуманитарным миссиям. Он также является фридайвером и практикует буддийскую медитацию. Он говорил, Я отправляюсь к океану, чтобы вновь пробудить в себе творческую энергию и спокойствие. Чтобы понять истоки становления генерала Кука как воина и гуманиста, мы должны обратиться к истории его родителей. Во время оккупации Японией его отец-солдат встретил свою будущую жену и влюбился. После долгих ухаживаний они поженились, и у них родился Джеймс. Его отец происходил от ирландцев и американских индейцев. А мать была из рода самураев. Несмотря на то, что Джеймс родился в Японии в очень беспокойное время, родители познакомили его с ценностями и преимуществами, вытекающими из союза трёх прекрасных культур. Во время первой дыхательной сессии генералу Куку удалось достичь глубокого состояния энергии, уверенности и покоя, которое он назвал своим центром безмятежных ощущений. Однажды я спросил, как он использует своё дыхание и какие преимущества заключает в себе осознанное дыхание. Он ответил: "Осознание дыхания это медитация, а медитация это отличный способ тренировки внимания или концентрации. Я использую дыхание, чтобы убрать весь шум и мусор из моего организма. Это как глубокое энергетическое очищение. Я использую его в критические моменты". а также в своей повседневной жизни. Например, когда мне нужно погрузиться в себя или блокировать шум и отвлекающие факторы в моём мозгу. А разум может создавать множество страхов, говорил он. Поэтому необходимо различать реальные и надуманные страхи. Иначе, когда у вас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать, вы можете поступить неправильно. Дыхание позволяет нам осознавать, присутствовать, находиться в контакте с реальностью. Он сказал мне о том, что произошло с студенной снежной ночью во время учебного патрулирования, осуществляемого в рамках курса подготовки рейнджеров. Он буквально свалился со склона горы. Как говорили, он катился, кувыркался и подпрыгивал, как говорят рейнджеры, жопой над чайником более 200 футов в кромешной тьме. Когда это произошло, вместо того, чтобы паниковать, он вспомнил о своей подготовке. Он описал это состояние как «Безмятежное спокойствие, которое накрыло меня, словно одеяло». Он почувствовал, словно что-то изнутри направляет его. Он сумел не только выжить, но и не сломать ни одной кости. И когда он, наконец, сделал остановку у подножия горы, то осознал, что все еще держит свою винтовку М-16. Вот такое присутствие духа необходимо солдатам. Неудивительно, что он дослужился до генерала. Он сказал: "Нашему эго трудно постичь ощущение умиротворённости, которое, казалось бы, выходит за пределы понимания". А затем рассказал мне забавный случай, произошедший в Афганистане, когда однажды ночью он решил присоединиться к своим людям, находящимся в дозоре. Это не было обязанностью генерала, но он сказал: "Я хотел быть со своими товарищами. Это и есть часть умения руководить". Все они были в полном обмундировании и ехали в MRAP бронемашине с усиленной противоминной защитой. Он дышал, медитировал и практиковал ситуационную осведомлённость, уходя в умиротворённое внутреннее состояние. Его парни продолжали смотреть на него и спрашивать: "Всё ли в порядке?" Он отвечал: "Конечно", и наконец сказал: "Почему вы всё время спрашиваете?" Они ответили: "Сэр, Вы просто выглядите слишком черт возьми спокойным. Сочетание глубокого внутреннего спокойствия с энергией и настороженностью это мощная комбинация, которой Джеймс научился достигать с помощью дыхания. Другим примером может служить ситуация, когда он был с 82-й воздушно-десантной дивизией на учениях по ночным боям в городе Якима, штат Вашингтон. Он возглавлял команду, которая совершала миномётные обстрелы. Было очень холодно и ветренно, но рейнджерская подготовка научила его мысленно оставаться над обстоятельствами. Если ты не думаешь об этом, это не имеет значения. Вздохнув и расслабившись, он заметил область примерно в 100 ярдах от себя. 1 ярд равен 0,9144 десятитысячных метра, которая выглядела теплее, и направил туда команду. Как только они заняли позицию на новом месте, миномётный выстрел раздался именно там, где они находились всего несколько минут назад. Никто не пострадал, только осколок шрапнели отскочил от генеральского шлема. Он хранит его в качестве сувенира о проявленной интуиции. Генерал Кук говорит, что дыхательные техники соединяют нас с чем-то вроде внутренней системы GPS. Называйте это интуицией, называйте как хотите, отмечает он. Однако это реальность. И все мы можем научиться ею пользоваться, практикуя осознанное дыхание. У каждого есть щит или природная способность избегать опасности, благодаря бессознательному восприятию или интуитивному чувству. Дыхательная медитация пробуждает и усиливает эту способность. Генерал Кук любит фридайвинг. Однажды он сказал мне: "Как только я погружаю лицо в воду, я начинаю чувствовать себя в своей тарелке. Задержка дыхания пробуждает в нём что-то вроде музыки. Это состояние свободное от мыслей, он отмечал. Мы пропускаем всю красоту, когда сосредотачиваемся только на технических моментах. Здесь речь идёт о свободе, о том, чтобы стать частью воды, частью потока. Он помогает бездомным ветеранам и тем, кто страдает от ПТСР и травматических повреждений головного мозга. Всё это связано с добротой и желанием слушать. Один из первых шагов, который сделал генерал после выхода в отставку, это отрастил волосы. За 18 месяцев они выросли до 30 дюймов. Затем он отрезал их и пожертвовал благотворительной организации Locks of Love, которая помогает людям с больным раком, тем, кто проходит курс химиотерапии. Человек необычайно добр и щедр, и чем больше он дышит, всё больше становится его сердце. Любимой практикой генерала Кука является осознание дыхания или наблюдение за дыханием в сочетании с ситуационной осведомлённостью. Он использует медленное, спокойное, размеренное дыхание, чтобы оставаться в расслабленном, спокойном, насторожённом и энергичном состоянии. Его вдохи и выдохи равны и сбалансированы. Они остаются ровными и свободными даже в условиях экстремального стресса. Для того, чтобы получить больше информации о генерале Куки, посетите его веб-сайт с хайку www.zenwarrior.com.